Джек Уивер в полном отчаянии выбрался из недр мультивака. Тот Немерсон, сидевший у пульса, спросил. «Ничего нового». «Ничего», — сказал Уивер. «Ничего, ничего, ровным счетом ничего. И совершенно непонятно, что же могло случиться». «Тем не менее, он не работает». «Хорошо тебе рассуждать, сидя в кресле». «Я не рассуждаю, я думаю». «Он думает». Уивер горько усмехнулся. Немерсон беспокойно заюрзал в кресле. «А почему бы и нет?» Шесть бригад кибернетиков носятся по коридорам мультивака и за три дня ничего не отыскали. Почему бы ради разнообразия кому-то и не начать думать? Думай, не думай, ничего не изменится. Надо найти поломку. Где-то, очевидно, произошло замыкание. Вряд ли все так просто, Джек. Кто говорит, что просто? Ты знаешь, сколько в нем миллионов ячеек и контактов? И все-таки ты не прав. Если бы речь шла о реле или о контакте, мультивак использовал бы резервные линии. Сам бы уж как-нибудь отыскал неполадку и сумел бы поставить нас об этом в известность. А да, беда в том, что мультивак не только не отвечает на вопросы, он не может сообщить, что с ним стряслось. А между тем, если мы не поможем ему, в городах начнется переполох. Мировая экономика координируется мультиваком, и все об этом отлично знают. Кстати, я тоже знаю, что это изменит. Думать надо. Мы что-то упускаем. Пойми, Джек, за последние сто лет все самые выдающиеся умы кибернетики старались усложнить мультиваку. Сегодня он может почти всё, в том числе говорить и слушать нас. Практически по сложности он уже не уступает человеческому мозгу. Мы до сих пор не можем полностью разгадать человеческий мозг. Почему же мы им претендуем на полное понимание мультивак Ну вот ещё немного, и ты скажешь, что мультивак разумен. А почему бы и нет? Немерсон задумался, почему бы и нет? Можем ли мы утверждать, что мультивак не пересек ту тонкую условную черту, которая отделяет машину от мыслящего существа? Да и существует ли эта черта? Если мозг количественно сложнее мультивака, а мы все продолжаем усложнять мультивак, в какой точке? Немерсон погрузился в молчание. «Почему все это?» – раздраженно спросил Уивер. «Даже допустим, что мультиваг разумен. Неужели это поможет нам найти поломку?» «Поможет, потому что мы сможем подойти к нему с человеческими мерками. Допустим, тебе задали вопрос, какой будет цена на пшеницу следующим летом? А ты не ответил». «Почему ты не ответил?» «Потому что я этого не знаю. А мультиваг знает». «Он, а не я, обладает всей нужной информацией. Пользуясь этой информацией, он может предсказывать тенденции в политике, экономике или, к примеру, в метеорологии». И мы отлично знаем, что он может. Он это не раз делал. Ну хорошо, тогда, допустим, я задал тебе вопрос, ты знаешь ответ на него, но мне его не сообщаешь. Почему? Потому что у меня опухоль мозга, огрызнулся Уива. Потому что я потерял сознание. Потому что я в стельку пьяный. Наконец, черт повери, потому что я сломался. Именно это мы и стараемся установить. Мы пытаемся отыскать место, где произошла поломка. Мы пытаемся отыскать необходимые условия его работы. И не нашли... Немерсон поднялся с кресла. «Послушай, джека на каком вопросе мультивак замолчал?» «Откуда мне помнить? Прокрутить тебе пленку?» «Не надо. Скажи, работая с мультиваком, ты ведь ведешь с беседу?» «Так положено. Это терапия». «Да-да, конечно, терапия. Мы делаем вид, что мультивак – разумное существо, чтобы не переживать. Ах, машина умнее меня. Из металлического чудовища делаем этого отца-батюшку». «Объясняй это, как тебе удобнее». «Но это же самообман, ты отлично об этом знаешь. Такой сложный компьютер, как мультивак, должен говорить и слушать. И недостаточно только закладывать в него вопросы и получать ответы. На определенном уровне сложности мультивак должен казаться разумным, потому что он действительно разумен. Слушай, Джек, задай мне тот последний вопрос. Я хочу испытать мою собственную реакцию на него». «Вот еще глупости», — отмахнулся Выбер. «Прошу тебя». Уивер был в полном отчаянии, к тому же смертельно устал, иначе он вряд ли бы подчинился такой просьбе. Он сделал вид, что закладывает программу в мультивак и начал говорить, как говорил всегда в такие минуты. Он высказал свое мнение о неполадках в сельском хозяйстве, вспомнил о новом уравнении ракетной струи, о пятнах на солнце, Вначале он говорил через силу, но постепенно привычка взяла свое, и к тому моменту, как он накончил работу, так увлекся, что чуть было не хлопнул тот до Немерсона по груди, желая ему успеха. Ну хорошо, закончил он. Обработай информацию и быстренько выдай ответ. Несколько секунд Джек Уиверс стоял глубоко, дыша, вновь переживая волнение власти над самым гигантским и сложным творением человеческих рук и человеческого разума, потом спохватился и смущенно пробормотал. Ну вот, вот и все. По крайней мере, теперь я знаю, сказал Немерсон, почему я на месте мультивака не стал бы тебе отвечать. Джек, очисти мультивак, попроси всех ремонтников выбраться изнутри, а потом снова заложи программу. Я сам буду говорить. Уивер пожал плечами, повернулся к пульту управления мультиваком, заполненному тёмными, не мигающими циферблатами и потухшими лампами. По его приказу, бригады кибернетиков одна за другой покинули машину. Затем, вздохнув, он включил программное устройство. В 12 раз за последние дни он пытался заставить мультивак трудиться. Замигали огоньки на пульте управления. Где-то далеко об этом узнают корреспонденты, и разнесётся слух о новой попытке — И люди во всем мире, столь во многом зависящим от мультивака, затаят дыхание. Пока Уивер закладывал программу, Немерсон начал говорить. Он говорил медленно, стараясь точно вспомнить слова Уивера и ожидая решительного момента, когда он найдет необходимые условия для работы компьютера. Уивер кончил. В голосе Немерсона зазвучало волнение. Он сказал... «Ну хорошо, мультивак». «Обработай информацию и выдай ответ!» Он сделал короткую паузу и добавил необходимые условия. «Пожалуйста!» В то же мгновение включились все релеи контакты «Мультивака». И ничего удивительного. Машина может чувствовать, когда она перестает быть машиной.